Взаимопонимание, объединившее их накануне на утро, оказалось порванной. Словно назло своему партнеру, Барбара вновь надела светло-голубой костюм и нелепые цветные колготки. — Хейверс! резко окликнул он. — Вы меня слушаете? Она медленно, вызывающе повернула голову. — Слушаю каждое слово, инспектор.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 Сент-Джеймс, должно быть, уже приступил к работе. Тело собаки, завернутое в целлофан и платье Роберты, в том самом картонном ящике уже доставили в Нюбе Уиск в багажнике эскорта. Сент-Джеймсу предстоит вскрыть тело пса, провести анализы пятен и со свойственным ему умением дать заключение. Слава Богу, участие Сен-Джеймса в деле!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 Грубость тона усугубляла оскорбительный смысл каждого слова. — Мне очень жаль, Барбара, — пробормотал Линли. — О чем вам жалеть? Она хрипло расхохоталась. — Разве в разгар страсти вспоминают о свидетелях? Я бы не стала думать, кто там у меня за стенкой. Тут она ни с того ни с сего ухмыльнулась. А ведь то, что произошло этой ночью, иначе как...